Глава двадцать восьмая. План. Шонери В голове всё ещё с трудом укладывалось всё то, в чём призналась Ланария. Вернее, вовсе не Ланария, а Светлана. Да, у нас были подозрения, что моя жена не та, за кого себя выдаёт, но подобного никто не представлял. Я думал, что моя Райна — банальная шпёнка Лаэрты, что ведёт какую-то непонятную игру, а оказалось, что она — иномерянка из Мёртвого Сектора, подло обманутая деидами. Наверняка Дэнион сам наслал на сестру девушки какое-нибудь проклятие, а потом сам же его снял. И в том, что Лану никто не планировал возвращать назад, я был практически уверен. Межмировой переход требует огромных затрат сил, которых просто не может быть даже у одарённого представителя светлейшего семейства Дэида. Для межпланетного путешествия им понадобилось несколько мощных энергонакопителей, а их не так-то просто достать. Конечно, был риск, что Лана и сейчас мне солгала, но я почти полностью уверен, что это не так, и в своём признании девушка была со мной искренней. Даже без телесной близости наша связь окрепла, и теперь эмоции своей пары я ощущал всё полнее, ярче. Теперь стали понятны странности в её поведении и во всём прочем. Девушка не знала о своём даре, поэтому не развивала его. Она не аристократка, поэтому не видела ничего зазорного в уборке или помощи парням из отряда. Лана не изображала удивление, когда по пути нам встречались лесные обитатели. Она действительно не видела ничего подобного раньше. Её отношение к драконам теперь тоже стало объяснимым. Мы для неё такие же диковинки, как иглобрюхи или огненные ушаны. Светлана не воспринимает нас врагами потому, что и драконов-то она раньше никогда не знала. Когда подошёл к зданию городской управы, пришлось выкинуть все лишние мысли из головы, следуя заданным маршрутам. В башне переноса ничего не менялось сотни лет. Те же вытертые от времени каменные ступени, пустой зал, продуваемый ветрами, и наряд опытных воинов, нёсших круглосуточный дозор. Стражи, караулившие врата стационарного портала, поклонились, приветствуя меня. «Столицу!» Без лишних пояснений потребовал я. «Слушаюсь, генерал!» Отозвался старший смены Рейлин, выставляя нужную комбинацию магических камней на панели управления артефактом. Арка привычно загудела, а потом подёрнулась ртутной серебристой пеленой. Второй страж шагнул в мерцающую гладь, а через несколько секунд появился обратно. Техника безопасности при переносах не менялась ещё со времён оснований перии. Всё-таки порталы были изобретением лыртицев, поэтому к мгновенным переходам относились с некоторым опасением, предпочитая доверять лишь небу и своим крыльям. Но сегодня мне и так предстоит минимум два оборота. когда буду нести Лану к дворцу драсара Поэтому сейчас я решил поберечь силы. «Всё в порядке. Доброго пути, генерал!» Отрапортовал он. «Благодарю!» — вежливо отозвался я, смело шагая вперёд. Холод разлома на пару секунд обжёг все чувства, дезориентируя и оглушая. Драконы ощущают этот мир гораздо полнее, чем маги. Это обусловлено нашей природой. Чтобы держать себя в небе, нам нужно не просто понимать, где верх, а где низ. а улавливать тончайшие потоки ветра, движение энергии нашей планеты. А порталы буквально разрывали пространство, причиняя болезненные ощущения. Это была ещё одна причина, по которой мы редко пользовались этим изобретением магов. Пару раз глубоко вздохнул, приходя в себя. К счастью, всё прошло штатно. Меня встретил столичный портальный зал. Кивнув стражам знак приветствия, я поспешил к дворцу Дроссара. Брат был занят на очередном заседании, поэтому пришлось немного подождать, пока он выпроводит чиновников, и мы сможем поговорить. Шон, рад тебя видеть. Что-то случилось? Я не ждал тебя раньше вечера». Радушно улыбаясь, сказал кузен. «Да, у меня появилась важная информация. Не став тянуть время, произнёс я. В следующий час я коротко, но подробно описал суть признания Светланы. Даже не знаю, что тебе на это сказать». Безрадостно отозвался Сар. «Ты уверен, что в этот раз твоя жена была честна? Слишком уж невероятно всё звучит». «Уверен. Я уже хорошо чувствую её эмоции, особенно в те моменты, когда моя пара волнуется». Ответил я. «Мне уже есть чем тебя поздравить? Ты внял моему совету и соблазнил свою Райну?» Хитро сощурив глаза, уточнил брат. «Нет, но и без этого наша связь быстро крепнет. Не стал врать я». «Надеюсь, ты не ошибся в своих ощущениях». «Хотя у меня ещё есть вопросы. Ты говоришь, что рисунок ауры у твоей Светланы очень близок к фамильным особенностям Дэниона. Но как это возможно? Как в чужом, тем более мёртвом мире, деиды смогли отыскать родственную ауру? Это равносильно, что искать иголку в стоге сена». «Как всегда, правильно уловил суть моего рассказа, кузен». «Я спрашивал у Ланы, но она на самом деле не знает. Её мир безмагический. а баурах там имеет весьма смутное представление. И ты прав». «Найти в мирядах миров совпадение практически невозможно. А значит...» Предположил я, но Драссар закончил фразу вместо меня. «Значит, твоя Светлана на самом деле родственница даидом, но сама об этом не знает. В таком случае её довольно просто найти через кровные узы. Этим объясняется и внезапно проснувшийся, но не развитый дар. История твоей Райны становится всё интересней. А главное, это родство даёт нам массу преимуществ». Во-первых, заключение перемирия невозможно будет оспорить, ведь в соглашении не конкретизировалось имя дочери Клана Деидов, ведь предполагалось, что она всего одна. Зато тебе досталась жена без предрассудков. Твоя удачливость, кузен, начинает меня пугать. Задумчиво изрёк Сар. Да, но это ещё не всё. У Ланы в её мире осталась младшая сестра Елизавета. Моя пара небезосновательно боится, что он может вернуться за ней, чтобы иметь точку давления на нас. Указал я на причину своего беспокойства. «Ты прав. Нужно как можно скорее найти способ забрать её первыми, если Дэнион нас уже не опередил. Естественно, я готов предоставить тебе накопители и деньги, но проблема ведь не в них», — хмуро произнёс Ар, «понимая уже, к чему я веду. В моей сокровищнице нет недостатка ни в амулетах, ни в золоте. Клоиртийским отступникам с таким вопросом идти нельзя. Мне нужен он, твой особый пленник». Сказал я, намекая на то, что бессильного мага портал на Землю не открыть. Стационарные арки таких функций не имеют. А обращаться к ненадёжным перебежчикам чревато огромными проблемами. Поэтому бывший генерал Лаертийцев Маркус де Орта мог нам очень пригодиться. Этот маг всегда был принципиальным и жёстким соперником, но попал в плен именно благодаря предательству Дениона. Поэтому шанс договориться у нас есть. «Хорошо, пойдём побеседуем с ним, не стоит терять драгоценные минуты». Не слишком охотно, но всё же согласился драссар.